Глава 6 Наступление тьмы. Северная Флорида. Граница зоны тьмы. Источник уже близко. Осталось пройти между этими двумя скалами, и ему откроется... Что? Алистанус и сам не знал, но очень стремился узнать. Таинственный свет и голос притягивали его как магнитом. Он должен добраться до источника. Это теперь цель его жизни. Войти в ущелье. Вперед. Быстрее. Ущелье длинное и узкое. Его нужно успеть пройти пока... Что? Снова неизвестная величина. Но ее-то как раз можно и даже нужно выбросить из головы. Она мешает двигаться вперед. Сначала ему казалось, что источник находится в этом ущелье. Но теперь он убедился, что это не так. Он где-то дальше, по ту сторону ущелья. Что там? Долина? Гора? Что толку размышлять? Вперед! Время не ждет! Вот-вот уже! Что? Неважно! Не отвлекайся! Голос не умолкал, подгоняя его. Проникнувшись необычайной важностью происходящего, Алистанус побежал. Ущелье закончилось резко, вдруг. Впереди была огромная гора, а под ногами обрыв. Невысокий, всего метра полтора, но падать с него все равно неприятно. Предупрежденный голосом, Алистанус успел остановиться прямо перед ним. Маленькая впадина, метра четыре в поперечнике, а справа — пещера. Свет идет оттуда. Спрыгнуть вниз и в пещеру. Нужно торопиться. Остаётся совсем мало времени. Спотыкаясь о камне, Алистанус сбежал в пещеру. Нечто метнулось ему навстречу. Он отшатнулся, но больше от неожиданности, чем от страха. И этого можно было не бояться. Он чувствовал. Точнее, знал. Эфемерный, полупрозрачный, бесформенный. Нечто золотистого цвета не было опасным. Вперёд! Не останавливаться! свет ярче. Вот оно. Алистанус сразу понял. Добрался. Вот его цель. Огромный грот а посредине озера... которым плещется золотистое сияние, энергии, тепло и свет. Не тот холодный свет, что исходит от Эдемитов и всего, что созданного ими, но свет теплый, ласковый, живительный. Впервые в своей суматошной, непрекаянной жизни, впервые из тех далеких счастливых лет, которые он провел в родительском доме в далеком Элизаре, Алистанус почувствовал себя дома. Здесь, как ни в каком другом месте во всем множестве миров, он был в безопасности. «Ты все-таки успел, посвященный!» Это был тот самый голос, что звал его сюда, и исходил он из озера Света. «У меня есть еще время». «Теперь да. Время в этом гроте течет намного быстрее, чем в твоём мире. Сейчас быстрее, ибо временем здесь управляю я. Мы сможем поговорить и провести первичные посвящение». «Какое посвящение? Кто вы?» «Локус». «Мне это ничего не говорит». — Ошибаешься. Это заложено в тебе. Просто до поры находится под спудом. Ты с рождений посвящен мне. Но не подозреваешь об этом. Однако я не буду тебя мучить загадками. Родовая память вернется к тебе в свой черед. А пока, чтобы ты смог решиться на посвящение, я отвечу тебе. Я — Локус, источник душ множества миров. — Источник душ? — Да. А что тебя так удивляет? Души во множестве миров постоянно находятся в замкнутом цикле реинкарнации. Рождение, жизнь, смерть, серые пределы, возрождение в новом теле и так далее. Но население растет, если, конечно, нет крупных войн, а количество душ не только не увеличивается, но постоянно уменьшается. Уменьшается, так как существуют инферы и черные тени, для которых души, что хлеб насущный. Существуют те, кому по какой-либо причине первосозданный запретил реинкарнацию. Это проклятые души и их охрана. Существуют, наконец, артефакты, подобные Калатборгу и Короне Мертвых, которые тоже постоянно снижают количество душ, попадающих в цикл реинкарнации. Если пустить все на самотек, скоро начали бы рождаться существа без душ. Они практически ничем не отличались бы от големов, кибернетических организмов или нежити серых пределов. Когда Создатель сотворил множество миров, он это все предвидел и сотворил меня. Я — генератор душ. Но зачем вам я? Мне постоянно нужен кто-то среди разумных существ, чья душа была бы слита со мной воедино. Иначе я вскоре потеряю чувствительность и не смогу выполнять то, ради чего меня сотворили. Чувствительность? Да, я называю чувствительностью знания. где и когда нужна моя помощь. Кроме того, душа разумного существа нужна мне для образца. Я не творец, способный собрать нечто из ничего, просто придумав это. Мне нужен образ, с которого я, внося определенные изменения, создаю души. Однако это еще не все. Многие хотели бы воспользоваться мною как источником энергии. Только то, что о моем местонахождении не знает практически никто во множестве миров, кроме первосозданного, некоторых его особо доверенных слуг и, конечно же, посвященных, спасал меня до сих пор от назойливого внимания различных, жадных до власти магического могущества существ. Но я не исключаю вероятности того, что меня могут найти. Так уже бывало не раз. Я в состоянии запретить доступ к моей энергии кому угодно, кроме, быть может, первосозданного. Но те, кто находили меня, пытались устраивать осаду, просто препятствуя исполнению мною своих обязанностей. Такое положение недопустимо, так что мне оставалось либо принять их условия и дать им доступ к моей энергии, либо попытаться устранить препятствия, мешающие мне работать как должно. Но я не могу уничтожить того, кто приходит ко мне. Но почему? Ограничение, наложенное на меня Создателем. Я источник, наделенный разумом и волей, но не маг. Я могу использовать свою энергию только на создании душ, блокировку доступа к себе, а также на поиск и взаимодействие с посвященными. Вот и еще одна причина, по которой они мне нужны – для защиты. Не всякий подходит на эту роль. Способность взаимодействовать со мной на высоком уровне заложена в душе. Все посвященные – сильные маги, которых моя энергия делает чрезвычайно могущественными, а поблизости от меня они практически непобедимы. Именно посвященные уничтожили тех немногих, кто покушался на меня. Теперь, когда ты знаешь достаточно, я хочу спросить тебя, осознаешь ли ты мою необходимость множеству миров и важность миссии посвященного? Да. Готов ли ты служить мне и помогать во всем? Готов. Но не воспрепятствует ли это нашему слиянию? Алистанус показал на амулет усмирителя на своей груди. Амулет Верхнего Мира? Нисколько. Он бессилен передо мной. Посвящение разорвет узы, которые связали твою душу с этим артефактом, и ты сможешь снять его в любую минуту. Тогда я абсолютно готов. Шагни в меня, посвященный». Алистанус, не колеблясь ни секунды, сделал несколько шагов вперед и оказался внутри озера света. Свет, тепло и энергия локуса наполнили его целиком. Алистанус почувствовал, что растворяется в источнике, а источник в нем. Локус не стирал его душу, но соединял с собой накрепко, одновременно перерезая те магические нити, которые запустил в его организм, горящий холодным огнем на его груди, амулет усмирителя. У Эдемита в боли не было власти над Алистанусом. И тут же в его мозгу словно распахнулись двери туда, куда до сих пор он ни разу не попадал. И через эти двери в голову пришло знание. Алистанус понял, что оно действительно — было заложено в нем изначально. К нему возвращалась память не только его личная, но и тысяч его предшественников, посвященных. Однако все эти картины прошлого воспринимались как свои собственные воспоминания, словно он проживал множество чужих жизней экстерном. Внезапно все закончилось. Адепт, нет, уже посвященный, осознал себя стоящим на берегу озера света. Но посвящение изменило его. он был уже не просто Алистанус из Элизара, независимым адептом и не Алистанусом-усмирителем. Он стал чем-то большим. Изменение было таким грандиозным, что его мозг не в силах был это полностью осознать. Он был причастен к чему-то настолько великому, что вся его прежняя жизнь, как в Элизаре, так и в Пандемониуме, Эдемит и даже начавшаяся большая война оказались мелкими незначительными по сравнению с этим. Наконец-то пустота в его жизни, которая так тяготила его, заполнилась. Теперь в ней был смысл. «Это еще не все», — произнес голос Локуса. «Это было первичное посвящение, ментальное. Однако его недостаточно, чтобы ты смог обрести силу, достаточную для выполнения твоей миссии». Тебе нужно будет пройти физическое посвящение. Для этого тебе придется прийти ко мне туда, куда я скажу. Но Эдемид Тирайл никуда меня не отпустит. Он все время следит за мной, наверное, что-то подозревает, от него не скрыться. Скоро у него появится масса других забот, кроме как следить за тобой, и у тебя появится возможность ускользнуть. До этого осталось немного. Не упусти шанс. Ты нужен мне и как можно скорее. теперь иди «Реальный мир зовет тебя». Алистанус послушно развернулся и двинулся прочь. Едва он вышел из пещеры, как что-то властно вырвало его из сна. Сна? Неужели это был всего лишь сон? Но, прислушавшись к себе, он понял, что это не так. Он стал другим. Окончательно и бесповоротно. Ощущение настойчивого, чужого взгляда заставило Алистануса вздрогнуть. На пороге его комнаты стоял Тирайл и пристально смотрел на него. Во взгляде Дитамита было напряжение и какой-то страшный интерес. И хотя листанус сейчас чувствовал себя намного более защищённым, чем раньше, когда за его спиной не стояла ещё такая сила, от этого взгляда, который, казалось, пронзал его до самой глубины души, ему стало не по себе. Как ни крути, Тирайл был чрезвычайно могущественным существом, и сейчас он легко бы мог расправиться с Алистанусом. Посвященный чувствовал, что в эту минуту Эдемит многое бы отдал за то, чтобы запрет на насильственное ментальное сканирование был снят. Молчание длилось недолго. «Пойдемте», — сухо сказал Тироэл. «Похоже, время спокойствия закончилось. Тьма зашевелилась». Болгария. Граница сектора Нордхейм. День клонился к вечеру. Заходящий солнце украсило покрытый лесом верхушки гор, Старопланина, багряным ореолом. В другое время леонель умеющая чувствовать прекрасное, залюбовалась бы этим красивым зрелищем, но сейчас цвет заката напомнил ей кровь. Ждать было нечего. Она телепатически связалась с Эрестером. Только мудрый глава совета мог спокойно, без лишних эмоций, проанализировать ту информацию, которую она собиралась ему сообщить и сделать правильные выводы. Эрестер отозвался почти сразу же. «Уважаемая Леонель?» «Уважаемый Эрестер, мне срочно нужно с вами поговорить. Полагаю, насчет Кунгура. Я вас слушаю». «Не телепатически. У меня совершенно не осталось магических сил. Не могли бы вы переместиться ко мне?» «Конечно». Ответ Эрестера пришел после паузы. Очевидно, глава совета был очень удивлен. «Вы где?» «Граница сектора Нордхейм на Балканском полуострове в Пандемониуме. Даю маяк». Через секунду Эристор стоял рядом с ней. В его глазах была тревога. «Вы плохо выглядите, уважаемый Леонель. Что случилось? Прошу вас, можно без церемоний?» Устало проговорила Леонель. «Мы не на совете». «Хорошо, Леонель, давайте без церемоний. Но мне хотелось бы знать, что произошло в Кунгуре». «Он пал». под натиском тьмы. Я и мой отряд, мы не сумели остановить нежить. Правда, людей удалось спасти. — Где все остальные? — Пали. — Что? — Сколько вас было? — Со мной восемь. Видно было, что это известие подкосило Эристера. Таких потери Демита не несли уже очень давно. — Как? — тихо спросил он. — Они отрезали каналы нашей связи с Верхним миром. Магия отказала. «Даже сейчас силы только-только начали возвращаться ко мне». Лицо Эрестера стало жестким. «Эти твари заплатят за каждую каплю крови, пролитую вашими доблестными воинами», — процедил он. «Что вы сделали, когда вам передали мое сообщение о кунгури?» Вдруг сполошилась леонель «Отправил туда ударный отряда адемитов, разумеется». «Отзовите их». «Что? Им не справится Темный сам отправился туда». «Вы хотите сказать, что когда погибли семь Эдемитов, его там еще не было?» «Именно. Как не прискорбно это признавать, с нами разделались его подручные, правды сильнейших. Поверьте мне, Эристор, отзовите воинов, они лишь бесполезно погибнут там». «Хорошо». Примерно полминуты ушло у Эристора, чтобы отозвать все отряды, отправившиеся на штурм Кунгура. «Так, а теперь я хочу...» чтобы вы подробно описали мне, что именно произошло в этом городишке». И Лионель поведала главе Совета Высших о своих конгурских злоключениях, включая сражение в пещере и неожиданное появление Дмитрия с Калатборгом. «Да, интересно», — задумчиво произнес Эристер. «Так, говорите, Рогожин не хочет войны с нами?» «Не хочет. Более того, у нас общий враг, так что в перспективе он может даже стать нашим союзником». Теперь, когда наши дела на фронте идут отнюдь не блестяще, это будет не лишним. Нет, Леонель, такой союзник опаснее врага. Мы не можем быть уверены, что он, поддавшись эмоциям, не повернет однажды свое чудовищное оружие против нас. Да, сейчас наши интересы совпадают. Но можем ли мы доверять человеку, представителю единственной расы, от которой никогда не знаешь, чего ожидать? А как насчет пакта о ненападении? ни к чему иметь больше врагов, чем уже есть. А он может стать очень опасным врагом. От наших склок больше всего выиграет лангар темный. Если мы не будем трогать его, он обратит всю свою силу против нашего врага и... А где гарантии, Леонель?» Неожиданно перебил ее Эристер. «Где гарантия, что он не решит однажды освободить свой мир от эдемитских захватчиков, чтобы они не мешали ему разбираться с тьмой?» «Нет такой гарантии. Мы не можем оставить Калатборг в руках такого ненадежного субъекта. пусть Спириэл иногда выдвигает слишком радикальные идеи, да и методы его далеки от совершенства. Но тут он прав. Калатборг должен принадлежать нам. Полагаю, что враждовать с ним — ошибка, — покачала головой Лионель. Он сегодня вполне мог убить меня, но спас. И людей тоже спас. И потом мы не выдержим войны на два фронта. Мне кажется... «Вы заразились от людей их эмоциональностью, Леонель. Это опасно. Эмоции делают нас более уязвимыми. Надо руководствоваться разумом». А разум говорит следующее. «Каладборг — оружие, способное остановить темного. И оставлять его в руках того, кто просто не сумеет использовать его оптимальным образом. Глупо. Он не сможет одолеть темного. Только погибнет зря». И мы должны доверить ему судьбу нашей расы? Да ни за что на свете! Он не доверяет нам? Прекрасно! Почему мы должны доверять ему? Калатборг в наших руках, если не гарантия победы, то очень большой аргумент «за». В его руках полная неизвестность с высоким риском предательства. О чем тут еще говорить? Что же касается войны на два фронта, то ее и не будет. Если я вас правильно понял, Пока он первым нападать не станет, ему лишние враги ни к чему. А мы дождемся удобного момента и отберем у него Калатборг. Вот и все. Но Калатборг обладает собственным разумом и волей, — привела Лионель последний аргумент. Если он выбрал Рогожина своим носителем, значит, он не так прост, как кажется. Возможно, именно в его руках Калатборг способен выйти на пик своих возможностей. Не смешите меня, — презрительно бросил Эристер. «Не думал я, что вы будете повторять сказочки про избранного. Я не вижу смысла в дальнейших спорах. Надеюсь, вы ничего ему не обещали?» «Нет», — не моргнув глазом, солгала Лионель. «Это разумно. Конечно, если хотите, можете поднять вопрос о мире с ним на ближайшем совете. Но я уверен, что вы окажетесь в одиночестве. Более интересной мне представляется другая тема для обсуждения. что мы сможем противопоставить применяемой нашим врагом тактике отрезания нас от магических ресурсов. Нет, высшие, конечно, могут носить с собой заряженные облачные кристаллы, и их слава Создателю на совет хватит, но общей проблемы это не решает. Ладно, будем думать. Есть еще кое-что, уважаемый Эрестер. Лионель вновь вернулась к официальному общению, что показывало, сколь сильно она раздосадована непониманием собеседника. Я узнала о кунгурском прорыве тьмы в Замке Судьбы». «Да, точно, вы ведь собирались туда», — встрепенулся Эристор. «Значит, вам сопутствовал успех». «Мой подробный отчет о посещении бывшей цитадели безликих я представлю вашему вниманию на ближайшем совете, так как мне еще следует проанализировать кое-что с этим связанное. Но на примере кунгурских событий я убедилась, что информация госпожи Судьбы весьма точна». Последовательно, точно другое предсказание, которое она согласилась сделать для нас. А именно... А именно... Ваша смерть, уважаемый Эристер. Точнее, убийство. Северная Флорида. Граница зоны тьмы. Тьма действительно зашевелилась. Точнее, зашевелилась облачность, закрывающая небо над зоной тьмы. Долгое время она даже не пыталась двигаться с места, чтобы накрыть новые территории, Но все понимали, что продолжение экспансии облачности, как и новый дар тьмы, — вопрос времени. Мгла серых пределов всегда пережала в своем движении их армии, создавая безопасную и благоприятную среду для нежити. И вот теперь, когда фронт зловещей облачности как-то резко и вдруг двинулся в наступление, кольцо цепления, в котором стояли солдаты, вооруженные арбалетами с зачарованными против нежити стрелами и магическими клинками усмирителей, а также небольшое количество демитов напряглось в ожидании неизбежной битвы. Посланцев Верхнего мира только-только хватало по одному на километровый участок фронта. Этот, на первый взгляд, весьма странный факт был обусловлен следующими довольно банальными причинами. Во-первых, чтобы достаточно плотно насытить столь протяженный фронт Эдемитами, этих последних потребовалось бы довольно большое количество, а значительная часть воинов Верхнего мира в это время – оказалось тянуто к месту нового прорыва тьмы на Урал. Конечно, при желании они вполне могли собрать достаточно бойцов и для этого фронта, вот только желание такого у них как раз и не проглядывалось. Пока не был найден способ противодействия тактике блокировки связи с верхним миром, применяемой врагом, и Эдемиты не хотели зря жертвовать своими. Роль жертв неминуемого наступления нежити была уготовлена усмирителем, а те немногие дымиты, что стояли в одном строю с ними, были скорее ширмой, маскирующей холодный прагматизм хозяев пандемониума. Впрочем, недостатка в энтузиазме среди усмирителей солдат не наблюдалось Они защищали свой мир и готовы были умереть за него. Они стояли и ждали, глядя, как облачность заполняет собою небо. Не имело смысла пытаться остановить ее наступление магией. Даже если бы это удалось, она... все равно возобновило бы свое движение потом, когда силы адептов иссякнут, а сами не окажутся беспомощными перед наступающими оргами. Нет, лучше было подождать, когда из-за весы тьмы покажутся вражьи полчища, втянуться в бой и тогда уже проделать бреши в проклятой мгле, чтобы солнце сожгло нежить. Да, это уже применялось, и враг может быть готов к таким действиям. Но что делать, если другой тактики их командиры придумать не удосужились? В конце концов, вряд ли нежить найдет, что противопоставить атаке солнечным светом, а значит, есть шанс. Так уговаривали себя те, кто стоял в строю, но менее половины из них действительно верили в это. Если предводители нежити не идиоты, а считать их таковыми не было оснований, то они вряд ли потеряли зря то время, что прошло с первого вторжения, и послали свои полчища в бой, не разработав какой-нибудь хитрой стратегии. Но что толку гадать? Только предстоящее сражение могло дать ответы на все вопросы. Командующий армией Пандемониума Эдемит Тирайл стоял в отдалении на пригорке. Он-то уже точно не собирался подвергать себя излишнему риску в предстоящей баталии. Впрочем, его можно было понять. Высших Эдемитов было наперечет, и если они начнут гибнуть в самом начале войны, в неподготовленных сражениях, то война для этой обезглавленной расы, скорее всего, будет проиграна. Рядом с Тироэлом стояли два бойца из его Эмерии, а также Майкл, кориган и Алистанус. Оба человека выглядели весьма расстроенными, но причины тому были разные. Кориган чувствовал, что его место среди бойцов, которым с минуты на минуту предстоит встретить грудью удар легионов нежити, и вынужденный простой его чрезвычайно огорчал. Что же до Алистануса, то ему стало абсолютно ясно, что высший Эдемид не намерен выпускать его из поля зрения, и осуществление побега может оказаться весьма проблематичным. на вот примерно половина неба оказалась заполнена облачностью, и из-за завесы тьмы показались, наконец, враги. Бесчисленные полчища живших мертвецов на этот раз двигались стройными рядами, имитируя построение римских легионов. Отсутствие конницы с лихвой компенсировали баражирующие над армией тьмы черные тени вампиры, принявшие облик огромных летучих мышей. У и личей пока не было видно, но в присутствии последних весьма скоро убедился один из адептов, запустивший на пробу в ряды врагов небольшой огненный шар. Он разбился о незримый щит, выставленный личами. Армии сближались, и воздух над полем, казалось, звенел от напряженного ожидания. Маги обеих сторон не решали снять защиту с своих бойцов, опасаясь удара противника. Таким образом, предстоящее сражение сводилось к противостоянию мечей. Этот расклад был заведомо проигрышным для защитников Пандемониума, учитывая многократные численные превосходство врага. Единственный шанс обороняющихся — использовать свое некоторые преимущества в магии, возникшей благодаря присутствию демитов, а солнечные лучи — не магия. и защитным экраном от них не закроешься. Между тем, армия нежити продолжала двигаться, правда, как-то не очень быстро, а воздушные силы врага в лице вампиров и черных теней, казалось, и вовсе играли скорее роль фактора психологического давления на врага, а не реальной боевой силы, что, в принципе, должно было навести бойцов армии Тираэла на некоторые размышления. Когда между армиями осталось метров пятьдесят, А облачность закрыла практически весь небосвод. Арбалетчики нежить обрушили стальной дождь на ряды защитников Пандемониума. Эффекта, впрочем, эта атака не возымела Силовой экран, выставленный адептами усмирителей, отразил все болты. В тот же миг Тирайл отдал телепатический приказ Эдемитам вскрыть облачный покров световыми копьями. На этот раз вместо одной бреши было создано множество мелких прорех во мгле, и солнечные лучи ударили во вражеское воинство во многих местах, сжигая солдат нежити. Но тут стало понятно, что легиона подобное построение было избрано врагом не зря. Между черными квадратами манипул оставались довольно большие зазоры, и лучи, бьющие из проех в облаках, собрали отнюдь не столь большую дань, как было бы, если бы нежить наступала одной сплошной толпой. Среди врагов не возникло ни паники, ни давки, ибо зазоры между отрядами давали некоторую возможность для маневра, и мертвецы начали отступление». Что же касается черных теней вампиров, то они недаром осторожничали. Солнечным лучам практически не удалось причинить им сколь-нибудь заметного ущерба. Они поспешно покинули поле боя. Не успел Тирейл поразиться малой эффективности своей световой атаки, а те из бойцов и адептов, что были наивнее, обрадоваться вражескому отступлению, как последовали ответные действия. Над армией нежити простерлась пелена мрака, чем-то напоминающей завесу тьмы над захваченной врагом территорией. Высший Демид сразу же узнал это заклятие. Черные крылья — древняя магия пустотников. Они применяли ее еще на полях сражений в Фарсорне, когда требовалось защитить войска нежить от солнечного света. Но у этого заклинания был существенный недостаток. Оно пожрало массу магической энергии, и поддерживать его длительное время было невозможно. Под прикрытием тьмы и процесс отступления врага принял стройную и организованную форму. Нежить отступала параллельными потоками, оставляя между ними довольно широкие улицы. И так враг тянул время, выводя свои армии из-под удара. Но для чего? Неужели этим отступлением всё и закончится? Вскоре, однако, стало понятно, для кого и для чего оставляла широкие улицы отступающая нежить. Из тьмы показались исполинские, высотой примерно с пятиэтажный дом, уродливые фигуры, при виде которых даже у закалённого во всех передрягах высшего Эдемита в животе зашевелился холодный страх. Это были костяные драконы, гигантские костяки доисторических ящеров Земли, драконов Дренора и других огромных рептилий, пробужденные к жизни зловещей магии серых пределов. Тирайл прекрасно отдавал себе отчет в том, что когда эти твари доберутся до бойцов его армии, тем мало не покажется. К тому же, насколько он помнил, вдобавок ко всем своим несомненным боевым достоинствам, Костяные драконы обладали еще и чрезвычайной высокой стойкостью к магии. Что же до солнечного света, то они его просто не замечали. «Огонь по тварям всеми имеющими средствами!» — скомандовал Тироэл предчувствие, что эта мера уже ничего не даст. Волна магических заклинаний хлынула вперед и обрушилась на костяных драконов. Но те продолжали двигаться, как ни в чем не бывало. Волны огня, молнии, ледяные заряды, заклинания расщепления — разрывающие межмолекулярные связи, телекинетические удары, все разбивалось о них, словно волны прибоя о прибрежные скалы. Но, как известно, даже кажущаяся незыблемая скала со временем начинает разрушаться от постоянных ударов водной стихии, а враг слишком ценил эти свои живые скалы, чтобы позволить беспрепятственно испытывать их на прочность адептам пандемониума. В бой вступили личи, во-первых, создавшие защитные экраны вокруг движущихся махин, а во-вторых, обрушившие волны своей темной магии на ряды армии Тироэла, вынудив часть адептов и эдемитов тратить силу на оборону. «Спустить стихийников!» — приказал Тироэл. Это был его последним магическим резервом. 20 заключенных в амулеты духов стихий, частично копленных, а частично экспроприированных у прижимистых дворфов Духи стихий с яростью обрушились на костяных драконов. И вот тварь, на которую набросились сразу пять огненных элементалов, дрогнула, ее охватило пламя. Впрочем, черный полок тут же опустился на костяного дракона, подавляя огонь. А потом заработали, наконец, сами костяные драконы. Их чудовищные челюсти смыкались на созданных из чистой энергии телах стихийников, и те развоплощались. Любое обычное оружие или клыки любых чудовищ бессильно причинить вред элементалам стихий. Но зубы костяных драконов не относились ни к той, ни к другой категории. Они протакали дыры в энергоструктуре стихийников и через них высасывали их сущность. Со стихийниками было покончено в течение нескольких минут. А еще через минуту после этого костяные драконы вышли на убойную дистанцию. Они опустили головы вниз, широко раскрывая пасти. Тирайл только в последний момент понял, что сейчас произойдет, и испустил телепатический вопль, энергию в щит, который должен был дойти до всех эдемитов и адептов в его воинстве. Вот только вовремя среагировать на него успели далеко не все, и из пасти костяных драконов хлынула тьма. Это была квинтэссенция мрака, смерти и распада, который чудовищным облаком окутала ряды защитников Пандемониума. Те, кого не успели защитить магическим экраном или чей защитный экран был слишком слаб, чтобы сдержать эту атаку, в считанные секунды превращались в глубоких стариков, умирали, разлагались, а потом их скелеты рассыпались горстками праха. Дело запахло разгромом. «Силу в мечи!» — приказал Тироэл Эдемитом. «Убрать световые копья!» Те выполнили команду. Световые копья исчезли, и облачность начала затягивать прорехи в своем теле. Тирайл прекрасно понимал, чем это грозит, и вступил, наконец, в бой сам. Сформировав мощное световое копье, он удержал одну из прорех в ее нынешних пределах и даже несколько расширил ее. Нельзя было допустить, чтобы остальные войска нежити вступили в бой. Алистанус помогал Эдемиту как мог. Локус локусом, но тут погибал его народ, и он не мог оставаться безучастным. Тем временем все Эдемиты, участвовавшие в сражении, перевели всю свою магическую энергию в клинки, которые они сжимали в руках. Единственное оружие, способное сокрушить надвигающихся исчадий мрака. Закипела схватка. Чудовищные размеры монстров не только не пугали демитов и не с такими справлялись, а скорее работали на них, так как костяные драконы при всей своей огромной мощи были очень неповоротливыми. В скорости движения обитатели верхнего мира намного превосходили своих врагов, и им удалось приблизиться к монстрам на дистанцию удара мечом, избежав потерь. И вскоре первый дракон с отрубленными конечностями стал заваливаться на бок, а один из адемитов, не дожидаясь его падения, в умопомрачительном прыжке лихим ударом перерубил ему шею. Но тут сработали давно ожидаемые и адемитами ножницы смерти. Так они окрестили заклинание врага отрезающие их от источников энергии в Верхнем мире. Ожидать-то ожидали, но устали ждать. Враг слишком долго не применял его, и Эдемита расслабились, решив, что у нежити просто не хватает магических ресурсов, чтобы обесточить всю их армию. А те, как выяснилось, просто выбирали удобный момент и выбрали. Когда сила, переполнявшая клинки обитателей Верхнего мира, исчезла, это на несколько секунд ввергло Эдемита в состоянии ступора, всего на несколько секунд, но их хватило чтобы костяные драконы успели собрать со своих деморализованных врагов первую кровавую дань. несколько э превратилось в истерзанные останки перекушенные чудовищными челюстями тварей. погасло световое копье тираэлела, а вскоре показались черные тени вампиры, планирующие довершить разгром армии пандемоиума. прооблачный кристалл они не догадывались Так что, когда Тирайл активировал его и вновь открыл лучам дорогу к земле, это стало для них полнейшей неожиданностью. Многие враги сгорели, прежде чем они успели шарахнуться в стороны, как вранье от тела умирающего зверя, вдруг пошевелившего лапой. Однако вскоре Лита нежити сообразила, что эдемит обладающий энергией, всего один, и серьезное окно для света ему не создать, просто сил не хватит. Поэтому, далеко облетая световую зону, Тени понеслись к тираэлу с намерением прикончить его как можно быстрее. Между тем, ситуация на поле внизу изменилась, и лишенные магической подпитки демиты стали проигрывать сражение костяным драконам. Уцелевшие адепты и бойцы кинулись им на помощь. Совместными усилиями им даже удалось завалить еще одного дракона, но цена, уплаченная ими за это, оказалась поистине страшной. Это была даже не пиррова победа, так как победы здесь и не пахло. Бойцов могло хватить еще на одного дракона, но с остальными сражаться будет просто некому. Битва явно проиграна, и теперь нужно как-то спасать остатки войска. Но Тирайл прекрасно понимал, что ему одному это не под силу. Отдав телепатический приказ об отступлении, он поспешно установил контакт с Эрестером, чтобы запросить подмоги. В то же время два его телохранителя и Майкл кориган встали перед ним с обнаженными мечами, готовые умереть, но не подпустить стремительно летящих на них вампиров и черных теней к своему предводителю. И в этот момент Алистанус с абсолютной ясностью понял — сейчас или никогда. Другого момента для побега ему не представится. Он мгновенно создал арку пространственного коридора и шагнул в нее. Едва закончив разговор с Эристром, Тирайл сразу же оглянулся на Алистануса, так как ощутил магический всплеск, и к своей неописуемой ярости его не обнаружил. Поле боя, гибнущие на нем люди и его собратья мгновенно перестали существовать для Высшего демита. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что сейчас нет более важной задачи, чем найти сбежавшего адепта. Совсем рядом с ним вспыхнула битва, но он уже ничего не замечал. Вся его магическая энергия была направлена на обнаружение следа пространственного коридора, построенного Алистанусом. Как только Тироэл обнаружил конечный пункт этого перемещения, он мгновенно телепортировался туда. А Корриган и два Эдемита продолжали свой безнадежный бой. Эристеру некогда было собирать отряд. Насколько он понял из сообщений Тироэла, счет шел на секунды. Поэтому глава Совета Высших Верхнего Мира появился на холме, с которого только что исчезли Алистанус и Тироэл в сопровождении всего двух телохранителей. К этому моменту внизу уже поняли неизбежность поражения и бессмысленность дальнейших жертв. Защитники Пандемониума попытались разорвать дистанцию между собой и костяными драконами, но сделать это оказалось не так-то просто. Если чудовища не доставали до кого-то челюстями, они применяли свое гибельное дыхание. И все же паре адептов удалось поставить пространственные коридоры, по которым удалось спастись примерно полутора десяткам бойцов и одному Эдемиту. Заметив это, Личи немедленно поставили блокаду перемещений, которая должна была превратить разгром в истребление. Эристор со товарищами лишь чуть-чуть опоздали, чтобы спасти жизнь коригану Его сердце пронзил меч вампира. Погиб также один Эдемит, которого атаковали сразу три «Черные тени». Из группы прикрытий Тироэла уцелел лишь один его телохранитель. Три сверкающих клинка вновь прибывших посланцев Верхнего Мира довольно быстро расчистили пространство вокруг него. Вампиры черной тени поспешно ориентировались. Эрестер сразу же почувствовал включенную личами блокаду перемещений и ножницы смерти и про себя порадовался тому, что захватил с собой облачный кристалл. Он также приказал телохранителям создать максимальный запас энергии Верхнего Мира внутри своих тел, Теперь у них был шанс. Окинув взглядом поле битвы, глава Совета сразу понял, что Тирейл не преувеличивал. Положение защитников Пандемониума действительно было отчаянным. Вот только отсутствие здесь самого Тирейла безмерно удивляло Эристора. Его смерти глава Совета не чувствовал, а трусом Тирейл никогда не был. Однако на эту тему можно было подумать и потом, а сейчас его задача — спасти остатки войск Пандемониума. Эристеры, два его телохранителя, прихватив с собой и последнего охранника Тираэла, переместились к месту сражений Демитов и усмирителей с костяными драконами. Надо было торопиться. В воздухе вновь появились возвращающиеся вампиры черной тени, а к месту битвы спешно стали подтягиваться возглавляемые пустотниками легионы Низшей Нежити. План Демитов был прост. Они чувствовали, что размеры зоны блокады и перемещений не особенно велики, так что требовалось лишь на время отвлечь костяных драконов, дав разгромленной армии время отступить. Надо сказать, что Эдемид способен накопить довольно большое количество магической энергии, и сейчас всю эту энергию предстояло потратить без остатка. Совсем не кстати в голову Эристера пришло воспоминание о пророчестве судьбы, связанном с его смертью, но он поспешил отогнать эти мысли. Глава Совета Верхнего Мира чувствовал себя способным побороться не только с исчадиями мрака, заполонившими поле сражения, но и с самой судьбой. Передав всем на наравнение телепатический приказ отступать, новоприбывшие Демиты ринулись в бой. Скорее всего, командование нежити не смогло определить, каким именно образом и Демиты смогли так сражаться в отрезанной от Верхнего Мира зоне, но в этот момент их это не особенно интересовало. Гораздо больше их занимал сам факт того, что в идеальную картину практически уже выигранного сражения были внесены штрихи, способные, если не совершенно изменить ее суть, то хотя бы основательно испортить авторский замысел. Это стало ясно, когда сияющие клинки демитов сокрушили еще двух костяных драконов, удвоив таким образом число потерь среди этих чудовищ, весьма оценных для войск серых пределов, а остатки разгромленной армии Пандемониума, под эдемитским прикрытием, спешным порядком начали отступать, создавая основательное расстояние между собой и костяными драконами. Такой исход сражения в планы командования нежити не входил, и они решили вмешаться, спасая от дальнейших потерь, сотворивших эту победу чудовищных тварей. Магический удар чудовищной силы, в котором соединилась энергия лучей и пустотников, обрушилась на эдемитов. И это не было какое-то определенное заклинание. Скорее, некий безумный коктейль, Из всего самого мощного и смертоносного, что что только когда-либо рождала магия серых пределов. Однако и Эдемид оказались достойными противниками. Двое из трех выдержали удар, хотя чувствовалось, что далось им это нелегко. Третий же, чей щит появился слишком поздно и потому не смог защитить того, кто его ставил, практически перестал существовать. Его тело было расщеплено на атомы. Драконы, воспользовавшись замешательством демитов, и, подчиняясь приказам пустотников, стали отступать. А маги-нежити, не мешкая, нанесли второй удар. И в этом ударе было уже гораздо больше рационализма, чем дикий, бурлящий как лава в жерле вулкана ярости первой атаки. Это был темный ливень. Защититься от него было практически невозможно, но аидемиты сделали это, хотя один из них, зашатавшись, упал на колени, и носом у него пошла кровь. Тем не менее, Из результата этой атаки командование нежити поняло, что, во-первых, им противостоит настоящий мастер, равного которому они еще не встречали на поле боя, а во-вторых, что Эдемид использует артефакт-накопитель магической энергии, а, следовательно, бесконечно отражать их удары не смогут. Но брать новоприбывшего врага из Мором не входило в планы Танта и Равена, которые как раз и руководили этим наступлением армии тьмы. Ведь остальные, которых нежить уже считала своей законной добычей, уходили все дальше. И тогда Тант, консолидировав усилия всех личий и пользуясь численным превосходством, просто сдавил Эдемитов свои силы, как тисками, лишив тех возможности наносить магические удары. Именно такой прием в свое время применил Пириел, атаковав Дмитрия в загородном доме Барковых, связав силовым противостоянием мощь Калатборга. а тем временем в атаку на Эдемитов Равен повел вампиров и пустотников, приказав черным теням преследовать отступающие войска Пандемониума. Черное воинство довольно быстро окружило двух Эдемитов, один из которых, похоже, уже совершенно выбился из сил, а второй, хотя и выглядел существенно свежее напарника, тоже, видимо, действовал на пределе своих возможностей. И этого второго Равен узнал, выйдя из рядов своих, Вампир с нарочатой вежливостью поклонился старшему Эдемиту. «Глава совета Эрестер собственной персоной. Какая честь для нас!» — произнес он с издевательской улыбкой. Лицо Эдемита осталось невозмутимым, как будто он не стоял перед лицом превосходящего по силам врага, жаждущего уничтожить его, а присутствовал на обычной политической встрече. «Не и Равен. Твои великосветские манеры тут совсем не к месту. «Здесь поле боя, а не зал для переговоров». «Но почему же?» — продолжал иронизировать вампир. «Вежливость никогда не бывает лишней, даже на поле боя, когда речь идет о том, кто раньше отправится на свидание с предками. Лично я всегда пропускаю вперед своего противника. Это ли невежливость? К тому же вас я уважаю. И только поэтому предлагаю почетную капитуляцию». Вы и ваш напарник останетесь в живых, только сдадите нам свое оружие и артефакты. Я не позволю тебе использовать нас как заложников. Никаких заложников. После сдачи оружия и артефактов можете идти на все четыре стороны. Я тебе не верю. Зря. Я готов вам дать честное слово, что не нарушу своих обязательств». Губы Эдемита скривились в презрительной усмешке. «Ты, честное слово!» Лицо Равена потемнело. «Не стоит меня оскорблять, глава совета!» Не забывайте, что именно вы сейчас находитесь в практически безнадёжном положении. Как думаете, ваши коллеги в Верхнем мире сильно огорчатся в случае вашей смерти? — Ты зря тратишь своё время. — Время? — усмехнулся вампир. — У меня его много. А вот у вас, боюсь, гораздо меньше. Оглянитесь, вы ведь сюда прибыли, чтобы их спасти, да? Эристор обернулся и увидел, что стая чёрных теней вьётся над отступающей армией защитников Пандемониума, А, обходя окруженных Адемитов по дуге, туда же спешит низшая нежить. «Отпусти их!» — резко бросил высший Адемит. «И тогда я подумаю о капитуляции». «Слишком много условий для побежденного. Вы не находите?» — покачал головой Равен. «Я готов отпустить вас, но они принадлежат нам. Наша армия понесла потери и нуждается в пополнении». Лицо Эристора исказило ненависть, и он сделал стремительный выпад клинком в сердце Равена, который вампир с трудом парировал в последний момент. «Это надо понимать как нет», — произнес он, отступая под яростным натиском Эдемита, но Эристор не удостоил его ответом, лихорадочно размышляя, как выпутаться из сложившейся ужасной ситуации. Равен был бойцом высокого класса, но не настолько самонадеянным, чтобы рассчитывать справиться в поединке с главой Совета Верхнего мира. Поэтому он постарался разорвать дистанцию, и как только ему это удалось, три пустотника заслонили его собой и вступили в бой с Эрестером. Теперь уже отступать пришлось Высшему идумиту. Его телохранитель отчаянно сопротивлялся, но Эрестер отчетливо осознавал, что долго тот не продержится. Понимая, что выиграть этот бой не получится, Высший хотел уйти отсюда живым, И, по возможности, хоть чуть-чуть помочь отступавшим. Глава совета никогда не отличался склонностью к авантюризму, поэтому, отправляясь сюда в спасательную экспедицию, он прихватил с собой не только обычный кристалл, но и кое-что еще. И вот пришло время использовать это. Он столь виртуозно рудовал мечом, что создал вокруг себя что-то вроде стального вихревого щита, пробиться через который не удавалось никому. Так, теперь надо хотя бы на мгновение избавиться от тисков магии личей. Он извлёк из кармана звезду Агринара и активировал её. Этот артефакт, созданный эдемитским изобретателем самородком Агринаром, был одноразовым, но производил такой эффект, что с этим его недостатком можно было примириться. Он испускал очень мощную вспышку, в чём, на первый взгляд, нет ничего необычного. Но всё дело в том, что излучение от этой вспышки распространялось во всех диапазонах. В диапазоне видимого света — В инфра- и ультразвуковом, а также в магическом. Интенсивность этой вспышки была такова, что на несколько секунд погружала всех окружающих в шоковое состояние. Этих секунд Высшему Эдумиту хватало, чтобы привести в действие третий пункт своего плана — телепортацию. Личем, к счастью, не удалось преодолеть его магический щит и наложить на него орлиный якорь. Поэтому внутри зоны блокады он мог перемещаться как угодно, чем и воспользовался. Его охранник не дожил до этого момента совсем чуть-чуть, и пал, сражённый мечом пустотника. Телепортация перенесла Эристера как раз к тому месту, где отступавшая армия Пандемониума отчаянно отбивалась от наседавших чёрных теней. Магия Эдемита, освободившиеся от тисков личий, мгновенно сожгла трёх призрачных тварей, а далее в дело вступил его меч. В одушевлённые уцелевшие усмирители, солдаты и Эдемиты с удвоенной энергией атаковали чёрных теней. «Не надо!» — крикнул Эристер, понимавший, что выиграл у банды Равена совсем немного времени. «Уходите — Уходите! Они подчинились и стали уходить к границе зоны блокады, проходившей через руины Джексон-Вилла, туда, где уцелевшие адепты смогут построить пространственные коридоры и спасти всех. Но судьба в этот день отвернулась от них. Сражаясь с черными тенями, Эристер вдруг почувствовал всплеск силы позади себя и быстро развернулся. однако недостаточно быстро, ибо тот враг, который возник из ниоткуда за его спиной, ничуть не уступал Эдемиту ни в скорости, ни в могуществе. Багровый клинок, сжимаемый Маурезоном, отделил голову Эристера от туловища. Взглянув на поверженного врага, Инфер рассмеялся. «Тоже мне глава совета. Ничего особенного». Он склонился над телом Эдемита и, положив ладонь ему на грудь, поглощая душу. Черные тень метнулись было к нему, но полыхнувшее в глазах инфиратское пламя остановило их. «Вот и прекрасно», — пробормотал Маурезен, — «хорошие птички». Сделав ручкой чёрным теням, в растерянности кружившим вокруг, инфиро исчез во вспышке пламени, переместившись к самой границе зоны блокады. Осталось пересечь ее и поминай, как звали. Он уже не видел, как материализовавшиеся на том самом месте, где он только что стоял, Личи Тантос, с некоторым удивлением взглянув на обезглавленный трупы Демита, накинули сеть черной немочи на отступающий отряд. Не видел он и последовавшего за этим короткого и жестокого боя, который обреченный отряд вел с оправившимися от изумления черными тенями и подоспевшими вампирами. Боя, который уже через пару минут после начала превратился в остребление защитников пандемониума. Но все это его сейчас никоим образом не интересовало. Своё дело он уже сделал и свой приз получил. Перенейский полуостров. Сектор Хазмодан. Когда Тироэлл материзовался в точке, где заканчивался пространственный коридор, построенный Алистанусом, его ожидали сразу два неприятных сюрприза. Во-первых, далее шли следы сразу от трёх пространственных коридоров, ведущих в разных направлениях. Разумеется, преследуемый знал, что для достаточно сильного мага не составляет никакого труда отследить маршрут пространственного коридора, потому и принял меры по запутыванию следов. Конечно, сосредоточившись и потратив некоторое время, Тироэл смог бы определить, какой из этих трех коридоров был истинным. Но тут в действии вступил второй сюрприз. Состоял он в том, что развилка коридоров находилась в секторе Кхазмадан, и совсем рядом яростно полыхало какое-то уже наполовину развалившееся здание. С одного взгляда на него Тирайл понял, что разрушений пожар являются следствием только что состоявшегося магического удара. Высший Эдемит, несмотря на немалую досаду, испытываемую им, не мог не восхититься остроумием Алистануса. Сектор Кхазмадан обитали щорков, И так было крайне неприятным местом для прогулок, а выходка Элизарца с сожженным домом. Тироэл не сомневался, что это его рук дело. Еще и чрезвычайно разозлила местных жителей. Об этом можно было судить по злобным лицам приближающейся вооруженной толпы. Хотя доброе лицо орка достаточно сложно себе вообразить. Среди зеленокожих было как минимум три адепта. Присутствие магов придавало уверенности оркам-солдатам. И они были полны решимости спал сполна спросить за разрушенный дом, если не с самого поджигателя, то, по крайней мере, с того, кого они считали его сообщником. Эдемид не сомневался, что сумеет справиться с этой озверевшей толпой. Но это займет немало времени и отнимет довольно много сил, так что следовало как можно скорее убираться отсюда. Времени для оценки подлинности коридоров мерзавец Алистанус ему не оставил, Значит, придется запомнить и проверить все три точки выхода коридоров. И тут один из урочих адептов ударил по нему метеоритным дождем. Очевидно, это было сильнейшее из доступных ему заклинаний. Тирайл отразил его и поспешно дематериализовался, пообещав себе как-нибудь вернуться сюда и преподать этим зеленокожим скотам урок почтительности к представителям высшей расы. Долина изгнанников, сектор Дренор «Можно знать, куда ты собралась?» — поинтересовалась Селена, наблюдая за приготовлениями Алерии. «На войну?» — хмур ответила Эльфийка, упаковывая в заплечную сумку провизию, воду, приготовленные ею зелья и оставшиеся артефакты. «Я не могу спокойно смотреть, как гибнет этот мир. Без Дмитрия это безумие, у тебя нет ни единого шанса. Я вступлю в армию Пандемониума». «Ну да», — саркастически промолвил Эльфийка, — Там тебя ждут с распростертыми объятиями. Ты преступница, не забыла? Тебя все ищут. А если ты найдешься, то война все спишет, то совершенно зря. Именно по законам военного времени тебя и казнят без суда и следствия. Значит, буду воевать одна. Не одна, — поправила ее Селена. — Ты пойдешь со мной. — Куда я денусь? — проворчал инфирейка. С вами смертными поведёшься, таких глупостей наберёшься. Ведь понимаю, что смысла в этой затее ноль, но вот надо же, не могу тебя отпустить на такое мероприятие одну. Тогда собирайся. Мне нечего собирать. Только вот надо кое-что взять у моего знакомого. Это должно уже быть готово. Может, зайдём за этим вместе? Селена усмехнулась. Нет, это место не для тебя. Я уж как-нибудь сама. Только обязательно дождись меня и не делай глупостей. Обещаю. Недоверчиво посмотрев на нее, селена дематериализовалась, а эльфийка продолжала сборы. Через пару минут после исчезновения инферийки Алерия вновь ощутила магический всплеск. «А ты быстро управилась!» — произнесла она, оборачиваясь. Но сзади никого не было. Зато внизу открылась входная дверь. С внезапно заколотившимся сердцем Алерия выбежала на лестницу. В дом входил абсолютно седой человек с до боли знакомой фигурой, и в не менее знакомой одежде. Боясь поверить своим глазам, чужим от волнения голосом Алерия проговорила. «Здравствуйте!» Человек поднял глаза. «А почему так официально?» «Дмитрий!» В мгновение ока сбежала она по лестнице и бросилась ему на шею. Он тоже обнял ее, но как-то нерешительно, немало смущенный столь откровенным проявлением эмоций, обычно несвойственным строгой эльфийке. «Здравствуй, Алерия!» «Прости, что задержался». «Где ты был?» — она ласково провела рукой по его седой шевелюре. «И что своими волосами?» «Где я был, сейчас расскажу. Что же до волос?» — он положил руку на свое левое бедро. И в его глазах мелькнула тоска. «Ладно, пойдем наверх». «Где Селена?» «Убыла по делам. Обещала скоро вернуться. Тогда с моим рассказом, пожалуй, стоит повременить до ее возвращения». чтобы не повторяться, а ты пока поведай мне, как вы обе выкрутились из этой заварушки, в которую я вас втравил. Тибетское Нагорье. Пещера. Алистанус уже видел ее в том сне. Нет, не сне. Полуяви, когда он прошел привычные ментальные посвящения. Теперь скорее. Вряд ли своими хитросплетениями он запутает или хотя бы надолго задержит Тироэла. Эдемит был чрезвычайно сильным магом. И не стоило его недооценивать. Он скоро все равно прибудет сюда. Главное, чтобы к этому времени сам Алистанус был во всеоружии. Но для этого необходимо пройти физическое посвящение. Вот и знакомый грот и озеро света в нем. Правда, сейчас ощущения от близости источника душ были гораздо более яркими. — Я пришел, Локус, — произнес Алистанус. — Так не теряй зря времени. Ты знаешь, что делать. Ты должен стать со мной единым целым. Алистанус знал. Он подошел к озеру свет и шагнул туда. На этот раз адепт чувствовал локус совсем по-другому. Сейчас это была боль, смешанная с невероятным восторгом. Тело Алистануса раскрылось навстречу энергии локуса, слилось с ним воедино. Энергия локуса находила те пустоты, которые он все время чувствовал внутри себя. Он всю жизнь искал, чем их заполнить, но не находил. И вот теперь нашел. Энергии не хватало места внутри, и она распирала его. А это было мучительно больно и восхитительно, ибо каждая клеточка его тела наполнялась силой. Алистанус и сам становился силой. Да-да, именно силой, а не ее слугой, защитником, проводником. Он сам становился локусом, его очеловеченной частью, и это было прекрасно. И вот все кончилось. Он стоял на берегу бассейна света и смотрел на вход в пещеру, за которым была опасность. Алистанус чувствовал ее, так как теперь защита Локуса стал его долгом. Это означало для него защищать себя. «Он уже здесь. Я чувствую. Я могу закрыть ему доступ сюда. Не стоит. Он уже знает или догадывается, что здесь находится, и вернется с подкреплением. Они возьмут нас в осаду, А я не уверен, что справлюсь с целой армией эдемитов. Тогда надо пустить его сюда. Да, впустить, но не выпустить. Алистанус улыбнулся. Нижний мир. Дверь заселенной закрылась, а Тавигарн, как загипнотизированный, смотрел на глаз геноцида в контейнере, который стоял на его столе. «Славная добыча, не так ли?» произнес голос за его спиной. Ученый обернулся. На него со странной улыбкой смотрел Маурзен. «Без сомнения», — подтвердил Тавигарн, — «теперь мои исследования получат серьезный толчок вперед. А ведь мы могли ее взять». «Это не обсуждается», — отрезал Тавигарн. «Кажется, я и так проявил более чем достаточно верно подданических чувств. Эксклюзивная информация по моим исследованиям и новейшие образцы. У меня есть свой кодекс чести, и я его придерживаюсь». Мои клиенты неприкосновенны. «И как далеко простирается ваш кодекс чести?» «В пределах ближайших окрестностей моей лаборатории. Да какая вам разница? Она уже давно телепортировалась «Ну, моя секретная служба могла бы...» «Ваша секретная служба?» «Секретная служба совета», — поправился Маурезон. «Ну да ладно. Вам так нужна эта преступница?» «Да какая она преступница?» Так, разменная монета в нашей игре с Эдемитами. Но теперь нет нужды заигрывать с ними, так что хотелось бы вернуть ее в наши ряды. Как-никак она — убийца экстракласса. Впрочем, пусть идет. Возможно, в одиночном полете она принесет даже больше пользы». Маурезен замолчал, размышляя о своем, а Тавигарн гадал, в чем причина такой откровенности с ним, этого самого влиятельного, и самого скрытного из больших политиков Нижнего мира. Однако молчание затягивалось, и это несколько напрягало ученого. «А за стражника вам отдельное спасибо», произнес, наконец, высший инфер, поглаживая лежащий на столе амулет, весьма сильно напоминавший тот, что носит у смирителей. «Спасибо, конечно, хорошо. Понимаю. Ваша работа будет оплачена по учетверенному высшему разряду». Как скоро мы сможем поставить их производство на поток? — Полагаю, через месяц. — Годится, — подумав, ответил Маурезен. — Кое-какой запас времени у нас есть. — Для чего? Маурезен пристально посмотрел на Тавигарна. — Мне всегда казалось, что ученый вне политики. Неужели я ошибался? — Конечно, нет, — быстро ответил Тавигарн. — Вот и отлично. «Дайте знать, когда достигнете результатов с глазом геноцида. Совет очень интересуют эти ваши исследования». Высший инфер отвернулся и, не прощаясь, вышел. Тавигарн смотрел ему вслед и не мог себе объяснить собственных эмоций. «Он один из лучших ученых Нижнего мира. Он неприкосновенен. Никто не смеет давить на него или угрожать ему. Тавигарн никогда и никого не боялся». Но Маурезен вызывал у него чувство безотчетного иррационального страха. Почему-то на ум ученому пришло сравнение со свернувшейся клубком ядовитой змеей. В случае чего этот член совета так же стремительно внезапно нападет. Вот только от его яда не спасет ни одно противоядие. Тибетское Нагорье. Судьба в этот день словно задалась целью посмеяться над Тироэлом. В нужное место он попал только с третьей попытки. Более того, места выходов из ложных коридоров Алистанус выбрал с поистине садистской изобретательностью. Один из них находился в глубине одного из секторов Контарт, а другой — на самом краю зыбкой границы между Пандемониумом и сектором Доноран. В первом Эдемита немедленно атаковали несколько иглокрылов, а во втором ему пришлось применить чары левитации, так как он, не удержавшись, рухнул в облачную бездну, в которой в не плавают или, скорее, летают обитаемые острова. Нужно ли говорить, что, добравшись, наконец, до узкого ущелья, в необозримом тибетском Нагорье, Тироэл пребывал в состоянии едва сдерживаемой ярости? Однако Тироэл никогда не стал бы высшим и тем более членом Совета, если бы не умел, в нужный момент подчинять свои эмоции выполнению конкретной задачи. Вот и в этот раз Он загнал свою ярость подальше до лучших времен и начал тщательно сканировать окружающую местность на сверхчувственном уровне, недоумевая, что мог Алистанус забыть в такой забытой создателем дыре. Недоумение его, впрочем, быстро разрешилось. Он уловил почти незаметные эманации, исходящие от какого-то источника магической энергии, по-видимому, тщательно скрывающего свое местоположение. Но раз уловив эти эманации, Высший дымит вцепился в них как клещ и довольно быстро обнаружил вход в пещеру, рядом с которым они ощущались наиболее явственно. Тироэл охватило волнение. Сейчас, наконец, выяснится тайна Алистануса, по поводу которой у него же были некоторые соображения. Если они подтвердятся, то он не зря бросил свою армию погибать на поле боя в Северной Флориде, если все так, как он и предполагал. то он своим открытием может внести перелом в ход всей войны. Подумав, Тироэл решил не маскировать свое присутствие, так как достаточно мощный источник все равно сможет почувствовать могущественного носителя магии другой природы. Поэтому он предпочел поставить защиту и не торопясь войти в пещеру. Против его ожиданий сопротивления не было. И это насторожил демита. Обычно независимые источники энергии не слишком жаловали незваных гостей. Неужели ловушка? Войдя в грот, он на мгновение замер. Озеро света производило довольно сильное впечатление. Эдемид даже не сразу заметил маленькую фигурку Алистануса, стоявшую на самом берегу. «Что же, я так и думал», — удовлетворенно улыбаясь, произнес Тирайл. «Значит, вы посвященный Локуса. Как интересно!» «Вы зря сюда пришли, уважаемый Тирайл», — тихо, но алистанус Вам здесь нечего делать. А вот это уже мне решать, усмиритель Алистанус. Вы ведь, кажется, работаете на нас? Уже нет. Да что вы. Эта штучка на вашей груди может быть иного мнения. Тироэлл потянулся нитями к своей магии, к амулету на груди Алистануса. И тот налился леденящим холодом. Но, посвященный Локуса, к немалому удивлению Демита легко снял амулет и отбросил в сторону. Как вы это сделали? Недовольно вырвалось у Тироэлла. «Думаю, вы не очень-то хорошо представляете возможности Локуса, уважаемый Тироэл. Преодолеть магию чужого амулета в своей пещере для него ничего не стоит». Тироэл недобро прищурился. «Вы делаете ошибку, адепт Алистанус, отвергая защиту Верхнего мира». «Что-то ваша защита не больно помогла тем, кто погибал во Флориде», холодно усмехнувшись ответил листанус «Так что, думаю, я немного потерял». Давно копившаяся в Адемите ярость вдруг вырвалась наружу, и он нанес Алистанусу мощный магический удар. Но, к его удивлению, тот легко защитился, а в следующее мгновение страшная мощь сковала магическую силу Тироэла и даже практически обездвижила его. Он начал отчаянно сопротивляться, но скоро понял, что не в состоянии преодолеть тиски чужой силы. «Полегче, уважаемый Тироэл», — спокойно посоветовал листанус Не стоит в этой пещере бряцать оружием и размахивать кулаками. Здесь мы, хозяева, и нам это не нравится». «Хорошо», — примирительно произнес Тирайл. «Простите, я погорячился. Мы можем поговорить спокойно? Я хотел бы сделать вам деловое предложение». Секунду Алистанус помолчал, словно прислушиваясь к чему-то, а затем произнес. Не думаю, что оно нас заинтересует, уважаемый Тироэлл, но мы вас выслушаем. Присаживайтесь на камень. Времени у нас много. Насчет времени вы ошибаетесь. Им я совсем не располагаю. Идет война. Поэтому буду краток. Нет, боюсь, это вы ошибаетесь, уважаемый Тироэлл. Вы теперь наш гость. И когда вы сможете покинуть эту пещеру и сможете ли вообще решать исключительно нам? Так что расслабьтесь, присядьте и изложите нам свое предложение. Возможно, оно нас развлечет. Внутренне дрожа от ярости и унижения, Тиреэл покорно опустился на камень. Только сейчас он начал понимать, в какую скверную историю угодил. Долин изгнанников, сектор Дренор Аллерия как раз заканчивала свой рассказ, когда в дальнем углу комнаты бесшумно и без всяких световых эффектов материализовалась Селена. Дмитрий молниеносно развернулся, положив руку на бедро, но, узнав эндверейку, успокоился. Селена была поражена, увидев его, но её чувства отразились лишь во внезапно вспыхнувших и тут же погасших глазах. «Ба! Какие люди!» — со своей фирменной, кривоватой улыбочкой поразнесла она. ты чуть не опоздал на свои поминки. Мы с Алерией как раз собирались выпить по этому поводу. «Жаль, что я сорвал вам мероприятие», — в тон ей ответил Дмитрий, и его взгляд внезапно остановился на амулете, висящем на груди Селены. «А эту побарькушку ты где раздобыла?» Алерия прямо впилась взглядом в амулет, который удивительно напоминал тот, который она носила, будучи усмирителем. Конечно, он отличался, камень был другого цвета, да и форма была слегка изменена, но всё же. «Ах это!» — небрежно промолвил Инферика. «Так, продукт высоких магических технологий Нижнего мира. Не могла же я отправиться на войну, совсем не экипировавшись». «А вы собрались на войну?» «Да. Разве Аллерия тебе ничего не сказала? Сразу же после поминок. А что?» «Да ничего усмехнулся дмитрий интуиция у вас работает девочки действительно пришло время и нам повоевать с нежитью наконец то аллерия не смогла скрыть охватившей ее радости но как же твоя история ты обещал расскажу по дороге вы готовы